Глава седьмая. Кот и пёс уже не сидели молча. Не орали, не дрались. Уже, слава богу, конечно. Но в полголоса эти господа ругались только в путь. Вы, сударь, своей эскападой спугнули всю компанию каторжников. Хорошо, висельники эти просто остановили детей под крышей и скрылись, заметив следы вашей лошади вблизи избушки лесника. А если бы не приведи Господь, забрали малышей с собой или еще хуже, выговаривал капитан-исправник, хмуро катая по салфетке шарик из хлебного мякиша. Если бы не усталость, я бы даже вспомнила что-то важное, но внимание плыло, цеплялось за незначительные детали. Например, за то, что Михаил II удивительно знакомым жестом раздраженно рубанул рукой воздух. Оставьте свои инсинуации, сударь. Я сделал все, что было в моих силах, когда след привел меня в это место. Уж поверьте, я успел бы догнать супостатов, и если бы не вы, сейчас мы бы узнали, кто отважился на это уникальное злодейство Ваше высокоблагородие. Михаил Первый словно в пику противнику становился все спокойнее. У каждого в империи свои обязанности. Вы выполняете особые поручения генерал-губернатора. Я ловлю преступников и разыскиваю пропавших. Давайте не будем мешать друг другу, иначе получится такая вот, с позволения сказать, чехардас. Он сделал паузу, во время которой тяжело и внимательно посмотрел на Михаила Второго казалось даже придавил взглядом и продолжил Эти шаромыжники слухов нахватались, якобы Голубковская барыня отцов вклад в доме нашла, целый сундук золота, а то и два. Вот и решились душу сгубить для наших краёв злодеянием невиданным. Деток выкрасть, выкуп потребовать. Я через своих соглядатаев на след вышел. Все подготовил. Взял бы на горячем, а тут выс налетели, нашумели, Дарью Сергеевну запугали. Она дама недалекого ума и весьма дурного характера, признаю, но ничем, кроме злых сплетен и тех самых слухов о кладе, не заморалась. Сама сидит с детьми в заперти, трясется злодеев опасается. Да, и, кстати, ваше высокоблагородие, если вы и вправду чаяли в одиночку этих мизераблей догнать, да повязать или не связанным за собой идти заставить, тогда ваше счастье, что сейчас живы. Это в городе губернском всяческая шушера, Увидя мундир в струнку тянется или бухает на колени. В наших лесах иначе обернуться может. Тут доложу вам, такие бестии встречаются, что с младенчества мундира не видели и могут полковника от пожарного не отличить. Дядя Котик словно бы раздулся и ощерился. Еще секунда, и казалось, он прыгнет на собеседника или хотя бы злобно зафырчит. Только битв на выживание мне здесь не хватало я вошла, специально стукнув дверью, и обратилась к Михаилам, сделав вид, будто не заметила конфликта. Уважаемые господа, хочу вас обрадовать. Детишки здоровы. Злодеи им не навредили. Очень вам обоим признательны за участие, за помощь, за то, что оторвались от всех ваших прочих дел, особенно вам, Михаил Фёдорович, благодарна за последнее. И одарила дядю Котика таким взглядом, Что он сменил гнев на прежнее сдержанное презрение. Другой Михаил Фёдорович не обиделся, что сугубый комплимент достался тёске. Только тихо ухмыльнулся в усы. Понимаю. Успокоили дитятю. Устали мы все, продолжил я таким тоном, что попробуй не согласись. Сейчас поужинаем, уж не в защите, что скромно, и спать пойдём. И не спорьте». Ночевать останетесь оба. Пурга в ночи только еще пуще разыгралась. Никого в такую погоду не отпущу. Ужин был накрыт быстро и прошел молчаливо. Мужчины поглядывали друг на друга, порываясь что-то сказать, но возобновлять спор при мне не стали. Выпили пару рюмок смородиновой настойки. Я тоже позволила себе немного наливки простой и надежный антидепрессант. Наконец-то можно расслабиться за эти страшные два или три дня, уже не понимаю, не считаю. Потом, когда допивали чай, вошла Павловна и сказала, что комната для господ готова. Я встала из-за стола. Что ж, время позднее, милостливые судари. Пойду спать, да и вам советую. Гости мгновенно подхватились и раскланялись. Михаил Первый по своему обыкновению, слегка суховатый и неуклюже Михаил Второй элегантно и любезно. Эх, путаники. Ни одного, ни второго уверенно опознать или отрынуть не могут. Уже подумал, уверенно мол, чужие не помнят меня, не знают, никак не могли из будущего прийти. И вдруг мелькнет жест. Слово проскочит, как искра, и снова выбьет почву из-под ног, снова лишит печальной уверенности. Что в этот мир я попала одна, и в нем надо все начинать сначала. Но сегодня я так устала и перенервничала, что стало все равно. Если кто-то из них, мой Миша, который меня не помнит и не узнал, ну что же? У нас еще есть время вспомнить друг друга. Если нет, и думать тут не о чем. Да и узнал бы меня Миша сам. Всегда узнавал с самых первых дней знакомства в любой толпе, у метро, у концертного зала, на пляже, если морской отдых, в незнакомом иностранном городе я ждала его, глядела по сторонам и внезапно слышала громкий голос: "Где мой Стравусёнок Эму? Прочь прошлое, прочь любые посторонние мысли. Сейчас я больше всего хочу обнять мою маленькую девочку, вопреки всем нынешним правилам, взять её к себе в кровать" и спать всю ночь, а может, и утро, или день. Пусть кому-то покажется капризом, но организму нужно восстановиться. Видимо, даже у Павловны этим вечером не нашлось слов и духу, чтобы высказаться о баловстве. Мне показалось, будь ее воля, она бы и сама нас слизой обняла и не отпускала до утра. Но я уже давно перестроила наш быт так, чтобы Павловна спала не на войлоке в моей комнате, А в своей собственной кровати, у себя. Так что потискать ребенка, рассказать ему сказку и спеть песенку, мне никто не помешал. Точнее, попытаться осуществить эту вечернюю программу. Для сказочки сил еще хватило. Я выбрала короткую и, конечно же, не тревожную, не остросюжетную, даже не конфликтную. Про горшочек, заполнивший кашей весь городок, и постоянно повторяла, что когда вкусная каша текла по улицам, все были счастливы. Заодно хотела понять, сыта ли или эта гастрономическая история пробудет ее аппетит. Нет, все в порядке. Дочка хорошо поела и обрадовалась, когда горшочек перестал варить. А вот какую песенку промурлыкала, уже и не помнила. Только запомнила, как Лизенька сказала мне серьезным и взрослым тоном: "Мама, тебе было страшно?" И я честно ответила: "Да, очень. Спи, доченька. Но, похоже, уснула сама раньше неё и успела запомнить, как моё солнышко накрывает маму сбившимся одеялом.